и в глазах ее он видел то страх, то смех, то гордость. Год назад Галя предложил отвести его к психиатру, который лечил заикания. «Ты ужасно долго излагаешь самые простые истины», — сказала она. «А время — это деньги. Тут американцы правы». Именно с тех пор Сачиков старался не выступать на совещаниях у начальства. А если его и спрашивали о чем-то,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 вероятно это в чем то ваши общие соображения п, п первое комиссар улыбнулся товарищ садчиков а вам наверное удобнее вместо первое говорить а это тоже допустимо я заметил ваше тяготение к открытым гласным. так тогда я на б провикаюсь еще дольше в тон ему ответил садчиков и повторил итак пп первое кишалава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 Мы с НТО пробовали повертеть версию, как можно изменить фамилию, исходя из того, что Пименов скрывается по утерянному паспорту. Вышли следующие фамилии. Пименовский, Тименов, Паменов, таминов Тименовский. Это наиболее вероятные с нашей точки зрения фамилии. до Даны установки всем участковым Москвы и области. Проверить эти фамильные версии.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 это мы уже второй день делаем товарищ комиссар мы можно продолжать да пожалуйста товарищ садчиков как костенко высказал предположение чтоб пименов мог загодя приобрести по утерянному паспорту домик где-нибудь в, в тихом месте его версия косвенно подтверждается по показаниями жены пименова его заместителя Г гусева и шофера оралова Все они рассказали, что Пименов последние два года во время отпуска улетал на две недели в Москву, чего раньше за ним не было. Раньше он всегда проводил отпуск в Пригорске. «Почему вы остановились на московской версии?» — спросил комиссар. «Не допускайте мысли, что Пименов скрывается в Сибири или в Средней Азии. Мы решили отработать московскую версию». А уже потом идти по линии всесоюзного розыска, та то, товарищ комиссар. Всё-таки ему в Москве проще скрываться. Он чёрты калачи понимает, что на аэродромах и на железной дороге ему легче засветиться, а поpoznют. Отпустит усы и побриться нагло. Пойди опознай. У вас всё пока да. Вы сказали, что Кишалава изобличен вещественными доказательствами. А где камни?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 И деньгами Кешалава спрятал в горах. Умарадзе. Сусухишвили считал преждевременным проводить там обыск. Мотивировка. М морального п -п плана. Комиссар чуть усмехнулся. Садчиков сразу почувствовал обычную неловкость и закончил. У меня все. Спасибо. Очень интересно. Что у товарища Романова? Видите ли, запил Романов, поднимаясь. У нас тоже кое-что есть. Мы установили...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 было списано в брак более 9000 деталей для игл и каждая иголка идет в продажу по 3 рубля это то что мы пока смогли установить документально налбандов и пименов сами собрали более 3000 игл из выраккованых деталей следственный эксперимент показал что человек может собирать по 50 иголок в день по приблизительным подсчетам у государства было похищено товарной продукции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 Я вернусь к пяти, тогда и начнём. Увы, мы начнём сейчас. Вы уполномочены сорвать график тренировок? Да. Поскольку Кишалава уже изобличен в убийствах и подозревается в хищении государственных ценностей, мне придётся отвлечь вас от тренировок. В прошлый раз вы мне говорили, что его обвиняют в изнасиловании. А вы помните, как в прошлый раз меня встретили? Так же, как и сейчас. Это меня и удивляет.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 «Никого». «Больных не было?» Марадзе на мгновение задумался. «Кажется, был больной». «Да-да, больной тогда был. Я могу уточнить по дневнику». «Когда вы вернулись, Кишалава ждал вас?» «Да. Я отвез его на газике вниз, после того, как мы вместе поужинали». «Он был без чемодана?» «Он был без чемодана. Это вы помните?» «Это я помню. Мог ли он прийти к вам накануне, но оставить чемодан на веранде?»